Глава двенадцатая. Диана Челтнем. 1921 год. «Тогда в Бирме они перекопали мой чудесный сад, но не нашли ничего, кроме пинетки. Спрашивается, зачем? А здесь, едва заря пробивается сквозь портьеры моей комнаты, я слышу птичий хор, приветствующий новый день. Долго стою у окна и смотрю, как солнце золотит в верхушке деревьев». Взглянув вниз, я вижу человека в серой фетровой шляпе и тёмно-синем макинтоше. Он сворачивает к нашему дому. Я замираю, час ещё ранний. Неужели за мной уже пришли? Слыша голоса на первом этаже, я украдкой иду к двери, морщась от скрипа половиц под ногами, приоткрываю дверь. Раздаётся звонок. Входная дверь открывается, и я вновь слышу голоса. На этот раз они доносятся из передней Уже громче, но слов мне по-прежнему не разобрать. Я хватаюсь за дверной косяк. От волнения у меня кружится голова, но я всё же выбираюсь на площадку, затем, облокатившись на перила, смотрю вниз. Внутренняя дверь закрывается, передняя пустеет. Становится тихо. Я облегчённо вздыхаю и возвращаюсь к себе. Возможно, к Дугласу пришёл кто-то из коллег, и ко мне это не имеет отношения. Эта комната со скошенными стенами на мансардном этаже стала моей тюрьмой, а может, местом уединения. Как бы то ни было, здесь я в полной безопасности, если глотать таблетки, которые утром и вечером мне приносит экономка вместе со стаканом воды, окружающие скажут, что я не представляю опасности для себя или для других. Если я вспомню, что их надо проглотить, а не просто держать под языком, Вновь слышу голоса и на цыпочках возвращаюсь на площадку. С моего наблюдательного пункта я снова вижу человека в тёмно-синем макинтоше. Он смотрит на меня, потом улыбается, наклоняет голову и начинает подниматься по лестнице. Несмотря на туман в мозгу, в одном я уверена: я не готова уезжать отсюда.